Глава пятьдесят восьмая. Сверим часы. Сейчас семь часов сорок шесть минут и тридцать. Даже говоря по радиотелефону, Оливетти не повышал голоса. Создавалось впечатление, что командер почти всегда предпочитает объясняться шепотом. лендон потел в своем твидовом пиджаке, оставаясь в Альфа-Ромео. Двигатель, стоящий в трех кварталах от пантеона машин, работал на холостом ходу. Витория сидела рядом с командером, отдающим последние приказание казалось была заворожена его видом размещение по всему периметру с особым упором на вход продолжал командир швейцарской гвардии объект возможно способен вас распознать поэтому вы должны оставаться невидимыми применение огнестрельного оружия исключается поставьте человека для наблюдения за крышей помните главное для нас объект субъект имеет второстепенное значение «Боже», — подумал лендон услышав, насколько элегантный, в то же время четко Оливетти дал понять своим людям, что кардиналом можно пожертвовать. Субъект имеет вторичное значение. «Повторяю, огнестрельное оружие использовать. Объект нужен нам живым. Вперед!» С этими словами Оливетти выключил телефон. «Командор», — сказала Виктория, которую приказ офицера изумил и разозлил, «Неужели внутри здания не будет никого из ваших людей внутри?» — переспросила леветти «В Пантеоне. Там, где все должно произойти. Послушайте», — проскрипел командир швейцарцев, «если противнику удалось внедрить в наши ряды крота, то он знает всех моих людей». «Ваш коллега только что сообщил мне, что это будет нашим единственным шансом захватить объект. Мы не можем позволить себе спугнуть противника, посылая людей в здание». «Но что, если убийца уже внутри?» «Объект выразился весьма точно». Взглянув на часы, сказала Леветти, «Акт намечен на восемь часов. В нашем распоряжении еще пятнадцать минут». Убийца сказал, что в восемь прикончит кардинала, но это вовсе не означает, что он уже не сумел каким-то образом доставить свою жертву на место преступления. «Ваши люди могли увидеть объект входящим в пантеон, но они не имели понятия, что это тот человек, который нам нужен». Необходимо убедиться, что внутри здания все чисто. Разве не так? В данный момент это слишком рискованно. Никакого риска, если разведчика невозможно будет узнать. На грим у нас нет времени, и я говорю о себе. лендон изумленно уставился на девушку. Категорически невозможно, — покачал головой Оливетти. Он убил моего отца. Именно поэтому ваше участие недопустимо. Они могут знать, кто вы. Но вы же слышали, что убийца сказал по телефону? Он понятия не имел, что у Леонардо Ветро есть дочь. Откуда же ему знать, как эта дочь выглядит? Я могу войти в пантеон под видом туристки. Если мне удастся заметить что-то подозрительное, я выйду на площадь и подам сигнал вашим людям. Простите, но я не могу этого позволить. Рация Оливетти начала подавать признаки жизни, мужской голос прохрипел «Команданты, в северной точке возникли кое-какие проблемы. Обзору мешает фонтан». Вход можно увидеть только в том случае, если мы выдвинемся на площадь, на всеобщее обозрение. Какие будут распоряжения? Что вы предпочитаете, нашу слепоту или уязвимость?» Эти слова оказались решающими. Терпение Виттория лопнула окончательно. «Все, я иду!» Она распахнула дверцу и вылезла из машины. Оливитти выронил рацию и, выскочив из автомобиля, стал на пути девушки. «Лэндон тоже вышел из машины. Что, дьявол, ее побери, она делает!» «Мисс Ветра!» преграждая путь Виттории, сказал Оливетти. «Я понимаю, все благородство ваших намерений, но вмешательство гражданского лица в ход операции не допущу. Вмешательство? Вы же действуете вслепую. Разрешите мне вам помочь? Я хотел бы разместить наблюдательный пост внутри, но но не можете этого сделать, потому что я женщина. Не так ли?» Оливетти промолчал. «И правильно делаете, что молчите, командор», — продолжала виктория Потому что вы понимаете, что это отличная идея, и если ваши замшелые взгляды не позволяют вам ее реализовать, то можете валить к «Позвольте нам заниматься своей работой, а вы позвольте мне вам помочь». Поймите, мисс Ветра, это чрезвычайно опасно. Между нами не будет связи, а взять с собой портативное радио я вам не позволю. Это сразу выдаст вас с головой. виктория порылась в кармане рубашки и извлекла оттуда сотовый телефон. Многие туристы пользуются мобильниками. Оливетти помрачнел, видимо, не зная, что на это ответить. виктория открыла трубку и изобразила разговор. «Привет, милый! Я сейчас стою в пантеоне. Тебе обязательно надо побывать в этом месте?» С этими словами она щелкнула трубкой и, глядя в глаза Оливетти, сказала, «Кто к дьяволу это поймет?» «Здесь нет ни малейшего риска. Разрешите мне стать вашими глазами. Дайте мне ваш номер», — закончила она и бросила взгляд в направлении висящего на поясе командора мобильника. Оливетти снова промолчал. Водитель вдруг вылез из машины и подошел к ним. Видимо, у него возникли какие-то свои идеи. Швейцарец отвел Оливетти в сторону, и некоторое время они что-то негромко обсуждали. Беседа закончилась тем, что Оливетти кивнул и, подойдя к виктории сказал видите этот номер». виктория набрала цифры на своем аппарате, а теперь позвоните. Девушка нажала кнопку автоматического набора, и телефон на поясе сразу же отозвался. Офицер поднес аппарат к уху и сказал в микрофон отправляйтесь в здание мисс ветра хорошенько все осмотрите и незамедлительно выходите на улицу чтобы доложить обстановку есть сэр бросила виктория щелкнула трубкой и добавила благодарю вас сэр лендона охватило беспокойство он вдруг решил что девушка нуждается в защите постойте сказал он обращаясь к левветете неужели вы посылаете ее одну со мной роберт ничего не случится бросила виктория явно недовольная вмешательством американца это опасно сказал лендон девушке «Он прав», — подхватил Элеветти. «Даже мои лучшие люди не работают по одному». «Лейтенант только что сказал мне, что маскарад будет выглядеть более убедительным, если вы пойдете вдвоем». «Вдвоем?» — ощущая некоторую неуверенность, — подумал Лэндон. «А я-то хотел». «Вы войдете вдвоем?» — продолжал Элеветти. «У вас такой вид, что вы вполне сойдете за путешествующую парочку». Кроме того, в случае необходимости вы можете друг другу помочь, да и я буду чувствовать себя спокойнее. Согласна, — пожал плечами Виктория, — но действовать нам надо быстро. — Отличный ход, ковбой! — простонал про себя Лэнгдон. — Вначале вы окажетесь на улице Орфани, — сказал Оливетти, — указывая в пространство. — Сворачивайте налево. Улица приведет вас к пантеону. Ходьбы максимум две минуты. Я останусь здесь. Руководить своими людьми и ждать вашего звонка. «Мне бы хотелось, чтобы вы могли себя защитить». «Он вынул из кобуры пистолет. Кто-нибудь из вас знает, как пользоваться этой штукой?» Лэндон почувствовал, как затрепетало его сердце. «На кой дьявол нам пистолет?» — подумал он. виктория не говоря ни слова, протянула руку и взяла оружие. «Я могу с сорока метров попасть в выскакивающего из воды дельфина, стоя на носу раскачивающегося судна», — заявила она. «Вот и отлично», — сказала Леветти, вручая ей пистолет. «Спрячьте его куда-нибудь» виктория с сомнением посмотрел на свои узкие шорты, а затем перевела взгляд на Лэнгдона. «Боже мой, только не это!» — взмолился мысленно Лэнгдон. Но виктория действовала быстро. Она распахнула полы его пиджака и сунула пистолет в один из внутренних карманов. Американцу показалось, что в его карманы пустили тяжелый булыжник. утешал ученого лишь то, что страничка из диаграммы находилась в другом кармане. «Мы смотримся вполне безобидно» заключила виктория поэтому в путь. С этими словами девушка взяла Лэндона за руку и потянула в сторону улицы. «Рука в руке — это прекрасно», — заметил водитель. «Запомните, вы туристы. Не исключено, что даже молодожены, так что если вы сплетете руки...» Когда они свернули за угол, Лэндон был готов поклясться, что увидел на лице виктории нечто похожее на улыбку.